крыла Кондора. Срочное сообщение сигнальной вахты о зафиксированных вспышках стрельбы со стороны противника. «Ешь твою!» — запальчиво ругнулся Скопин. «Быстро же они Под вражеским огнем, следующий в кельваторе вслед за линейными кораблями крейсер, за кого бы там его не принимали операторы британских радаров, за авианосец, в любом случае подвергался серьезному риску. С Левченко у них было все расписано и оговорено, с первыми ответными выстрелами Кондр от греха уходит в сторону. Каперанг видел боковым зрением напрягшегося Старпома, тот ждал соответствующего распоряжения, Колюш командир встал у руля. А Скопин молчал. На поверку незамедлительная реакции англичан заставляла усомниться в том, что их удалось застать врасплох. Однако что-то ему подсказывало, не могли они, пусть и обнаружив цели так быстро, выдать артиллерийским расчетам прецизионные параметры. Полагая, пальба не прицельная, скорее на дурака. И не ошибся. Вопреки ожидаемому накрытию, недолет спухших осветительных снарядов не дотянул до места эскадры несколько километров. Потому и не ударил по глазам, озарился лишь, может, не намного ярче полнолунного. Тем не менее, оказавшийся на их фоне «Союз» и «Кронштадт» очертил ослоном вырезанными с бумаги черными силуэтами. И далее, по мере опускания парашютирующих горящих люстр, играющих светотенями. «А наш старик Мур там козла все же дал, поспешил», — осклабился Геннадьевич, даже хохотнув, порывистое зло, нервишки пощекотать успела Собственная пауза задержаться на позиции нужна была только для того, чтобы протянуть еще кабель-то в связке с соседями, выдавая им горячие указания по целям, корректируя по обстановке. Разумеется, он слышал весь поток поступающий с поста РТС информации. Пеллинг пополз по экрану в сторону, англичане предприняли маневр уклонения, отвернули. И увернулись от очередного залпа, понятно, ушедшего в молоко. А как скоро они завершат эволюцию, станут на ровную дорожку, стабилизируя радарно-артиллерийскую платформу, вот тогда и полетят в нашу сторону уже полновесные. И не дай бог, какой-то шалый плюхнется даже рядом, попортит нашу тонкую шкурку. Выдал скороговоркой «Все, ждать более смерти подобно, простите за штамп. Отваливаем, руль вправо на 90 экипаж предупредить о дрифте». Словечко вырвалось, понимая вдогон, что вряд ли дрифт сейчас в обиходе. Однако вахтенный офицер, если и не понял значения, сообразил по ситуации. Трансляция загласила необходимым оповещением. Повинуясь приказу, крейсер круто покатился вправо, и никакие успокоители-качки не могли упредить резко нарастающий крен на левый борт. Люди хватались руками, кто за что гораст, лишь бы устоять на ногах. Одновременно с этим установки ЗИВ произвели отстрел дипольных отражателей. Если уж не создав сплошное поле радиолокационных помех, то какие бы там ни были по диапазонам британские радары, метровые, дециметровые, сейчас на их и без того примитивных электронно-лучевых трубках Должна быть далеко не идеальная картинка. Тем не менее, по горизонту не замедлила, замелькала точечными искорками, вроде бы все так же слабо и неуловимо, но ни у кого уже не было сомнений, чего ждать в этот раз. Теперь среди всех голосов, что наполняли рабочим шумом боевую рубку, все командно причастные особенно выделяли экспансивный отсчет операторов РЛС, обсчитывающих, по Доплеру, векторы быстро приближающихся меток. Летящие снаряды, надо сказать, очень приближенные векторы, почти совпадающий с местом корабля, плюс-минус градусы. А потому немного йокало. Будто собственной кожи чувствует тонкую обшивку надстройки подставленного борта, который британские 356-мм прошьют без труда, навратив дел. И судя по нарастающему тробному вою, подтверждая совсем недогадку, англичане в этот раз пальнули уже серьезными калибрами. Оборванным визгом снаряды пали. Стороннему наблюдателю картина предстала бы впечатляющая и завораживающая. Густую влагой ночь озаряли огненно-оранжевые снопы беспрестанно бьющих орудий Союза Кронштадта, крася каротиновыми оттенками собственной надстройки и щедро раздавая отсветы по ближайшей округе, выявив очертания кондра, валящегося креном на циркуляции. А позади, по корме правого борта, вздыбившийся столб воды, куда угодил один из тех самых мнительных шальных. Верхняя вахта исправно донесла — 300 метров. Близко, недалече, и так и сяк, принимая во внимание случайный характер накрытия. Во всяком случае, констатации тех же сигнальщиков относительно местоположения Союза Кронштадта британский перелет не дал и того, уйдя за полукилометр. Но это в любом раскладе была уже прицельная стрельба англичан, наконец настроивших свои радары. «С флагмана сообщают», — лаконично доложил офицер связи, Они ведут цели своими средствами. Прыгнул к биноклю. Там на черном фоне противной стороны так до сих пор и не возникало ни одного столь чайного зарева прямого попадания. Держим захват, сопровождение, корректируем по всплескам. Промолвил командир, в общем-то, без особой надобности. И без его напоминания все делалось. Еще поиграем параметрами на РЛС. Еще немного отбежимые. И... Разрыв дистанции с тяжелой бригадой можно было считать уже вполне безопасным чтобы переживать за случайные снаряды. Командой одерживать правее крейсер забирал еще чуть к востоку, теперь вводя в работу РЛС-подсветки цели систему управления «Гром», открывая в том числе сектор стрельбы пусковых установок ЗРК «Шторм», ленина, расположенных в носовой части корпуса. Уже успевших отыграть процесс заряжания, наживив на направляющие зенитные ракеты, развернувшись на траверс. Сейчас на этом этапе некоторый запас времени у них был, позволяя отрабатывать нормативы точно на учениях. Боевые расчеты озвучивали предпусковые процедуры, разбиваясь на отдельные голоса. командира дивизиона, оператор обнаружения, наведения, офицер пуска. Координаты цели установлены. Цели в секторе РПН. РПН – радиолокатор подсвета и наведения. ЗРК номер один, номер 2 принять целеуказания. Цели надводные. Наведение ракеты в точку прицеливания. Последовали ответные доклады от каждого. Номер один принято, номер два принято, цели в сопровождении. Отчитались контролеры. В центральном номер один, номер два, стрельба безопасна. Контролер в бит, стрельба безопасна. Контролер на КП ЗОС, стрельба безопасна. ЗОС, зенитные огневые средства. Предстартовая подготовка завершена. Подрыв в БЧ при прямом попадании, бесконтактные взрыватели отключены. Первая пуск, вторая пуск куда рубку брызнул ослепительным ракетным стартом. Группы управления каждой из батарей отслеживали параметры полета своей подопечной до момента встречи с целью, доложив в последовательности, когда метки наводимых по радиокоманде ракет слились с жирными блямбами британских линкоров. Номер один ⁇ дистанция потеряна. Номер два ⁇ угол места 0. Момент попаданий в том числе зафиксировал группа визуального контроля. КП флагмана оповестили. Так точно, не отрываясь от трубки, ответил офицер связи. Будет ли необходимый эффект? Вопрос командира был скорее сам в себя. Об эффективности тут разговор и не велся. Пуская зенитные ракеты задачи проткнуть их осколочно-фугасной боевой частью забронированной по горло линкор не ставилась. В данном случае расчет строился на том, что не преодолевшие половины дальности, не выработавшие до конца топлива, Твердотопливная ступень b 611 будет еще гореть, найдя пищу для пожаров. Тем самым дав наводчикам на дальномерных постах Советского Союза и Кронштадта дополнительные визуальные ориентиры. Но опять же», — продолжал мыслить вслух Копиранг, — «смотря куда прилетит. Линкор времен Второй мировой — это тебе не пластиковый Шеффилд из 80-х фолклендских, тут сплошь железо. По логике, траектория полета ракет понисходящей, должна накрывать палубы и надстройки». Ну-ну, с равным успехом раскалываясь любые бронированные бока. Бонусом стало бы возможность зацепить дальномерные антенные посты, но их там на каждом штук по пять, не меньше. Несущественно. И уж во всяком случае, при наведении по радиокоманде на общий маркер цели о том, чтобы влепить в слабозащищенную боевую рубку Кинг-Джорджа, только помечтать. Вероятность подобной избирательности пренебрежительно мала. Ревущим шипением с направляющих ПУ сорвались очередные. Два удаляющихся факела ушли по наклонной, забирая вверх, продолжая оставаться заметными светящимися точками. Время работы двигателя было соизмеримо со временем полета ракеты на максимальную дальность. Все происходило без командирской указки. Каждый дивизион, каждый расчет занимался своим делом. Группа визуального контроля отслеживала результаты попадания ракет, дополняя собой общую картину. Вид из рубки был ограниченным, и Скопин сместился к правому остеклению, откуда можно было хоть что-то разглядеть. То и дело, зарявшиеся залпирующими сполохами советские линейные корабли, находясь всего в километрах пяти, давали четкие, почти контрастные в перепадах света и тьмы образы. Пальба противника едва угадывалась с чередой зажигающихся и тухнущих огоньков по горизонту. Как оказалось, что-то неплохо поджечь можно и на забронированных громилах. На одном из линкоров заметно так заплясал гоньком пожара, что особенно стало видно в приближении бинокля. То горит. Головной. Дюк. Каждая батарея ЗРК, нижний номер один и верхний номер 2, из-за линейно-возвышенного расположения комплексов «Шторм», продолжала работать по своему линкору, распределение пала на выбранные приоритеты дуэли двух флагманов. Советского Союза и Дюков-Йорка. Кронштадт концентрировался на концевом, это, по идее, должен быть Энсон. Иногда перенося огонь на средний мателот в британском строю. Однако запроса на подсветить его с линейного крейсера почему-то не поступало. По уму было бы узнать, есть ли во всем этом стрельбе зурами какой-то прог для боевых расчетов дальномерных постов. Наведение по мерцающим где-то там, на краю горизонта, огням пожаров, далеко от безупречного, если не вообще условное. ошибки в лучших условиях могли исчисляться до сотни метров. Пока же. С самого начала боя, когда они разыграли превентивные преимущества, похвастать артиллеристам Левченко было нечем. Ни одного попадания крупным калибром в линкоры Мура, по всем имеющимся данным наблюдения, вроде бы как не фиксировалось. Если только не допустить, что какой-то из все же поразивших цель полубронебойных снарядов попросту не разорвался или разорвался только где-то в утробе Кинга без видимых визуальных последствий.